Глава седьмая. «Да, невесёлая у вас жизнь», — посочувствовал Сергей. «Ну и всё же, чего вы хотите? Допустим, найду я его. Укажу вам место, где он живёт, чем занимается. Что вы будете делать? Может быть, вы узнаете то, что окончательно вас убьёт? Вам не страшно его искать? А может быть, просто время пришло? Ему двадцать один год». «Почти». Перебила Тамара медленно. Хорошо, почти, согласился детектив. Он взрослый человек, у него своя жизнь. Вы не сможете его опекать до самой его пенсии. Какую цель вы преследуете? Женщина всё так же сидела на деревянном стуле. Она стала спокойнее. Из её тела ушло напряжение, которое было прежде. Она ровно смотрела на детектива, уже не прятала глаза, не отводила их в сторону. Я просто хочу знать, что он жив. Хочу, чтобы знал, я о нём помню, люблю его. И если он когда-нибудь решит прийти навестить свою мать, я буду всегда рада. Я хочу, чтобы он знал, я уважаю его выбор, чем бы он ни был продиктован. Я хочу остаться для него родным человеком, он должен знать. Даже если от него отвернутся все, я всегда буду рядом. Я ничего у него не прошу. Я прошу у вас. Она помолчала. Найти его передать ему мои слова. Сергей кивнул со вздохом. Разбираться в переплете их семейной жизни своих заказчиков он намерений не имел. Хорошо. Вы совсем не знаете, куда он уехал, кому, кто его приятели по институту? Культуры, кажется, спросил детектив. Женщина кивнула. Да, факультет искусств и гуманитарных наук. Отец говорил, что он интересовался музыкой, играл в каких-то клубах. Он у вас музыкант? Все они сейчас музыканты, писатели, эксперты, что-то сочинял на компьютере, но у него не было специального образования. Один раз сын пришёл домой радостный, я удивилась, он чаще был не в настроении, а тогда сказал, что его музыка понравилась кому-то на сайте, и его пригласили сыграть или включить. Я уж не знаю, как у них этот процесс называется, смутилась она. В какой-то клуб с нерусским названием. Название не помните? Сразу уточнил Сергей Нет, точно не помню, ответила Тамара. Что-то по-английски. Но он вернулся утром расстроенный и больше об этом случае не вспоминал. Понятно, протянул Сергей. Можно я покопаюсь в его компьютере? Покопайтесь, ответила женщина. Мне уйти? Это ваш дом, вы можете быть где хотите, ответил детектив и пересел в кресло у стола. Он включил системный блок. Загорелась зелёная лампочка. Зашумел кулер. хоть бы без пароля, подумал Сергей и мысленно скрестил пальцы. Не хотелось бы везти эту бандору в Москву. "Тамара", заговорил он. "На всякий случай, вы не знаете кодовое слово для входа в систему?" Детектив повернулся к ней на кресле. "Отец запретил ставить пароль на компьютер", ответила она. "Он не хотел никаких тайн в доме". Наконец, экран показал рабочий стол. Несколько папок. Отсутствие какой-либо заставки. полная обезличенность. Надо же так было задавить парня, подумал Сергей. Он открыл интернет-браузер. Как и ожидалось, вся история оказалась вычищена. Он ввёл в поисковую строку запрос: "мой IP-адрес". Через мгновение компьютер выдал набор чисел. Сергей открыл мессенджер на телефоне, нашёл номер Егора Ильича и сразу отправил сообщение. "Егор Ильич", заговорил он с помощником. "Я вам IP-шник отправил. Мне ваши хакеры нужны". Здесь история браузера напрочь вытерта. Дайте им задание, пусть восстановят. Мне нужны сайты, которые наш беглец посещал перед тем, как скрыться. Здравствуйте, Серёжа. Вам всё-таки удалось добраться до компьютера? А значит, и с мамашей поговорить, спросил Егор. Удалось, но если мы с вами не узнаем, где обитал наш пропащий, когда рылся в сети, то мы ничего нового не получим. Ну, кроме личностных особенностей наших заказчиков. Сергей делал вид, что не обращает внимания на присутствие Тамары. Ничего, думал он. Может, разозлится и вспомнит что-нибудь нужное. Хорошо, ответил Егор. Я на всякий случай уже с ними связывался, они будут рады помочь. Угу, ответил сыщик. Пусть только чек выпишут за какие-нибудь услуги по починке. Я их из своего кармана оплачивать не готов. Он задумался. Да, и ещё, мне нужна история за последний месяц. Там много, может быть, всякой ерунды, по опыту знаю. Пусть обратят внимание на покупки билетов на любые виды транспорта и все, связанные с местом назначения и переписки, форумы, может быть, аренда жилья. В общем, нужно сделать всё прицельно, чтобы не растекаться по древу. А то мы с вами ещё полгода будем разбирать информацию, если её просто выгрузить кучей. Не волнуйтесь, Серёжа, пробасил Егор. Ребят толковые, им только правильно поставить задачу нужно. Ну, тогда я на связи. сказал детектив и отключился. Затем повернулся к женщине. Не выключайте компьютер. Пусть до пятницы поработает. Потом перед приездом супруга остановите. Он встал с кресла. Тамара поднялась одновременно с ним. Я пойду, сказал он. Если вспомните что-то новое, позвоните. А что вы собираетесь делать? спросила женщина. Ну, для начала съезжу в институт. Какой вы сказали факультет? Искусства и гуманитарных наук. Женщина кивнула. Сергей взял чемодан с набором ключей, натянул респиратор и попросил, чтобы его не провожали. А, да, чуть не забыл. Дайте какую-нибудь его фотографию из последних, попросил он женщину. Та полистала телефон пожело плечами. Вы знаете, а у меня нет ни одной. Сейчас ведь фотографии не делают, всё на телефон снимают и хранят там же. Она вдруг тихо заплакала. Сергей ещё раз попросил не провожать его, вышел на улицу и направился к своей машине. Сидя за рулём, он вспоминал про своего друга Петровича, патологоанатома, работавшего в судебном морге. Он здорово помог ему разрулить дело с Анной когда-то. Может быть, сейчас подкинет новые идеи. Детектив нашёл его телефон в списке номеров, посмотрел на часы, которые показывали половину второго, подумал, что звонит рано, и его товарищ ещё в прожекторской, но номер набрал. решил, если тот и не ответит, то перезвонит, увидев пропущенный. Вопреки предположениям, Артём Петрович трубку взял. Ох, какими судьбами? Полгода пролетели без вас незаметно. Натя, здравствуйте. Нарисовались наконец. Видимо, что-то нужно опять. Судя по всему, доктор был не в духе, а может, шутил своим загробным юмором. Сергей не всегда понимал, с чего начать разговор. Артём, сказал он. Ты вот сейчас шутишь или у тебя неприятности? Если я не вовремя, то могу перезвонить. На том конце линии вздохнули. Ладно, валяй, говори, чего хотел. У меня тут просто обстановка нервная. Обычно Петрович нервничал только по важным поводам. Сергей напрякся. Что у тебя происходит? С домашними всё в порядке? Спросил детектив, зная неровные отношения Петровича с супругой и позднюю дочь, которая в прошлом сентябре впервые пошла в школу. Да, слава богу. Уже спокойнее, ответил доктор. Ну а что тогда? Это же самое главное. Остальное не стоит наших нервов, док, пытался поддержать его детектив. Так ты понимаешь, остальное оказывает своё косвенное влияние на благополучие моей семьи. Такие дела. Ладно, рассказывай, сначала ты, потом я. Петрович помелса. Было слышно, как он дышит в трубку и причмокивает губами то ли в раздражении, то ли в сожалении. Да, всё дело местный. Мне тут на голову молодого хлыща поставили. Ну, не совсем молодого, твоего возраста где-то. Сергей подумал, что патологоанатом старше его на 14 лет, но барьеров между ними не было никогда. С чего он вдруг уцепился за возраст? Как же тебе могут кого-то на голову поставить, если ты начальник бюро экспертизы? Угу, подтвердил Петрович. И начальник и собственный заместитель и врач, а тут мне зама подгоняли. Так это же хорошо, работы будет меньше, с семьёй больше времени будешь проводить. Да, с сомнением согласился Петрович. Все так говорят. Однако я-то знаю, решили меня подсидеть. Сейчас он зам, через пару месяцев я исполняющий обязанности, а потом просто врач. Просто лось, понимаешь, как в том анекдоте. Одна Юлька жена меня поддерживает, остальные из задом беляют. Правда не скажут. Да не кипитись. Помнишь, как у буддистов? Сиди спокойно на берегу и жди, пока труп твоего врага проплывёт мимо, а ты про трупы всё знаешь. потому сразу вычислишь своего среди остальных». Детектив пытался снизить накал страстей шутками, которые Петровичу могли понравиться. «Ладно, весело, согласен», — ответил доктор уже спокойнее. «Посмотрим, как дело будет разворачиваться. В конце концов, меня с руками оторвут в любой морг нашего города-героя. Главное, голову не забыть». Он сделал паузу и спросил. «А ты что звонишь-то? Семьей поинтересоваться? Ты где вообще? Хоть бы на пиво позвал старого товарища». Я слышал, ты из загород перебрался. У тебя баня есть?» Сергей вдруг задумался, а есть ли у него баня? А если нет, то ее надо поставить. Что ж, земля-то пустая стоит. «Я сейчас в городе Казани», — Сергей сделал вид, что вопроса о своей загородной жизни не услышал. «Вон оно как», — издевался патологоанатом. «Теперь Казань от поньяков избавляете. Местные без вас справиться не могут?» Сергей услышал своего прежнего товарища, юмориста, задиру и циника. «Нет, не угадал. Тут ребёнок пропал. Мальчик, двадцати одного года». «Двадцати одного, говоришь?» Петрович цокнул языком. «Да, сейчас дети долго развиваются. Боюсь представить, когда моя Машка вырастет. Я, наверное, уже первый юбилей в царстве Аиды буду праздновать к тому времени». «Ничего», — хмыкнул Сергей. «У тебя жена молодая. Она проконтролирует». «И на том спасибо». ответил доктор. Ну о чём я могу помочь? Ты же не просто так звонишь. Меркантильный мой друг. Вываливай, давай свои раздумья. Сергей решил не ходить вокруг да около, сразу начать с дела. Этот мальчик со слов матери, я только полчаса назад с ней говорил, пояснил детектив, решил стать девочкой. Последние года полтора-два пил специальные препараты, которые способствуют превращению. Там семейка очень странная. Поэтому хочу спросить, так всё просто можно устроить? Попил таблеток и ты уже сменил пол? В трубку было слышно, как под доктором заскрипел кожаный диван, стоявший у него в кабинете. При лягу с твоего позволения, сказал он и продолжил. Ну, в принципе, да. Не очень просто, конечно, требуется ещё хирургическое вмешательство, чтобы все вторичные половые признаки изменить окончательно. Многие, кстати, останавливаются только на верхней части тела. Вот, протянул он, размышляя. И всё. С сомнением спросил детектив. Патологоанатом выдувал воздух через сложенные в трубочку губы. В ухе у Сергея зашумело. Он машинально убрал руку с телефоном от головы и включил громкую связь. Петрович продолжал. Теоретически пол определяется последней, 23-й парой хромосом. XX у женщин и XY у мужчин. Но современная медицина стала говорить о том, что кроме хромосом есть еще и самоидентификация. Можно попроще для нас приземлённых, спросил Сергей. Совсем попроще. Это когда человек не согласен со своим полом, убеждён, что пол у него другой. Сергей помолчал, думал, как спросить. Слушай, а это не вавка в голове? А если я решу, что я олень, смогу я быть оленем? Кстати, есть и такие. Да ну, удивился сыщик. Но ну вот что я тебе скажу: ты изряс смеёшься. продолжал патологоанатом, не замечая сарказма со стороны товарища. Вот, например, помнишь фильмы с твоего детства, где одна барышня стала гусаром и воевала с Наполеоном в одном строю с остальными особями мужского пола. Ну, допустим, помню. Следил за его словами детектив, припоминая старую картину о любви порутчика к девице-гусару. Так вот, у этой гражданки был реальный прототип. Надежда Андреевна Дурова. Только в фильме та барышня замуж за порутчика вышла. А в жизни, гражданка Дурова, до смерти ходила в мужской одежде, называла себя Александр Александрович и даже велела себя отпеть под этим именем перед погребением. С самим Пушкиным при жизни была знакома или был, не знаю, как сказать. Доктор запнулся. Петрович, откуда у тебя эти непреложные знания, а? удивился Сергей. Вот что, скажи, что тебя заставило это узнать? Было слышно, как Петрович, причмокнув, растянул губы в самодовольную улыбке и почесал бороду. «Ни что, а кто?» — ответил он. «У меня жена директор библиотеки, на всякий случай, если ты забыл. Я должен соответствовать». «Ну да, ну да», — поддержал сыщик. «То есть ты хочешь сказать, что это не блажь-мажора, а реальная ситуация?» «Я думал, он назло родителям, чтобы доказать что-нибудь кому-нибудь. Покуражится и пройдёт, погуляет и домой вернётся. Ты хочешь сказать, что всё серьёзно?» Золотые слова. Именно это я и хотел тебе сказать, ответил доктор, выдохнув. А почему? Что к чему? спросил Петрович. Почему так происходит? допытывался Сергей. Ну, это тебе с душевным доктором надо поговорить. Я всё больше по бездушным телам специализируюсь, ответил патологоанатом. Ладно, я правда не знаю, что делать с этой информацией, но всё равно спасибо за помощь, поблагодарил сыщик. Думать, Серёжа, думать, ответил Петрович. Сергей ухмыльнулся. Ладно, привет семье. Обязательно. Сыщик повесил трубку. Он направился в Приволжский район города, в нынешний университет культуры. Хотел разобраться, где нужный факультет и вслепую поискать однокашников виновника событий. Может быть, они подкинут какую-нибудь стоящую информацию. Если парень себе отращивает грудь, этого не могут не заметить окружающие, думал сыщик. А если окружение замечает, обязательно найдётся пара-тройка любопытных, готовых влезть в чужое личностное пространство. Кажется, так это сейчас называется. Он вспомнил своё детство. Спортивные секции, хоккейные коробки, драки до первой крови, девчонок с косичками, походы, зимнюю лыжню и летнюю рыбалку, до которых добирался с товарищами на электричке. Слава богу, думал он, улыбаясь, что общество тогда ещё не настолько сильно продвинулось в направлении настоящего, потому он считал своё детство волшебным. Его первой целью был административный корпус. Наличие того или иного студента в списке обучающихся в институте можно выяснить многими способами. Он выбрал самый простой. Никто не владеет информацией о студентах в таком полном объёме, как декан факультета, а точнее его секретарь. Секретари бывают разные. Каждому нужен свой подход. Лучше, если бы это была женщина в возрасте, мать как минимум двоих детей около студенческих лет. Молодая тоже подошла бы, но история, которую придумал детектив, для неё была бы менее сердечной. Он нашёл нужный кабинет, прочитал на табличке имя-отчество декана, вбил в поисковую систему на телефоне, бегло изучил нужную информацию. Пока он это делал, из кабинета вышел человек с портфелем в руке. Закрывая дверь, он крикнул: Ренаточка, я буквально на полчаса. Если будут посетители, то пусть подождут. Это был тот самый декан. Отлично, подумал Сергей. Ситуация мне на руку. Главное, что Ренаточка осталась внутри. Он поставил таймер в телефоне на 20 минут, убрал звук, оставил вибрацию, постучал и открыл двери кабинета. На месте секретаря сидела девушка лет 20-25. Осанка прямая, фигура стройная в синем пиджаке. Волосы длинные, каштанового цвета, аккуратно забранные в хвост. Очки большие, оправа стильная. Маникюр роскошный. Лёгкий шлейф её парфюма с ароматом флирта заполнил всё пространство помещения свежестью и новизной. Сергей подумал, что его костюм, свежая рубашка и начищенные туфли как нельзя кстати. "Простите", начал он. "Я могу войти?" Девушка поправила очки, слегка коснулась причёски, улыбнулась сдержанно и пригласила его сесть на стоявший у противоположной стены кожаный диван для посетителей. "Вы по какому вопросу?" спросила она. "Да, в общем-то, хотел увидеть декана факультета", сдержанно ответил Сергей. "И всё-таки, вы по личному делу или это касается работы?" Лената улыбнулась. "Нет, что вы по личному, конечно", Сергей слегка запнулся. У меня сын собирается поступать в ваш институт, хочет выбрать именно этот факультет. Я пришёл поинтересоваться условиями и перспективами, как говорится, из первых уст. Девушка понимающе кивнула и добавила: "У вас такой взрослый сын? Вы очень хорошо выглядите. Я бы ни за что не подумала, что вы отец выпускника средней школы". Сергей улыбнулся. "Да, мне все говорят, что я выгляжу молодо. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо". Девушка улыбнулась. На вопрос не ответила. «Декан будет через полчаса. Вы можете подождать его здесь». Сергей кивнул. Повисла тишина. Рената отмечала что-то на экране компьютера, кликая мышкой. «Мне ваш институт посоветовал мой наставник, очень хороший человек. Я бы и сказал, мудрый и правильный», — прервал нависшее молчание сыщик. «М-м-м», — промычала девушка и посмотрела на Сергея из-под очков, подняв брови. Нашему начальству будет приятно это слышать. А ваш наставник имеет какое-то к нам отношение? Сергей подумал, что Рената хорошая секретарша на вес золота. Она сначала всё выяснит про ожидающего аудиенции, а потом решит, стоит ли допускать просителя к телу такой важной персоны, как её начальник, или лучше сослаться на его занятость и перенести встречу. Для детектива всё складывалось удачно. У него здесь учится сын, сказал Сергей. Правда, я не знаю, на каком он курсе, не помню. Мне мой старший друг говорит, что он на очень хорошем счету, у него прекрасная успеваемость, и он без ума от учебы на факультете. Возможно, вы его знаете. Сабир. Сергей назвал фамилию и отчество. Сабир, — пыталась вспомнить девушка. Я что-то слышала о нем, мне кажется. Она задумалась. — А давайте глянем в систему, — спросила Рената. — Ваш друг ведь не обидится? — Конечно, не обидится. — обрадовался сыщик. — С чего бы ему обижаться? Давайте. Он пересел на стул прямо напротив её стола. Девушка пробежала маникюром по клавиатуре и застыла на мгновение. — Вы знаете, окажется, его действительно помню, — произнесла она растерянно и поправила очки двумя указательными пальцами, коснувшись ими края оправы по бокам. — Что-то не так? — спросил Сергей. Девушка сняла очки и потерла лоб над переносицей. — Он у нас больше не учится, — сказала она. Как не учится? Искренне удивился сыщик. Рената втянула воздух сквозь зубы. Наверное, я не должна вам этого говорить. Он отчислен, не явился на сдачу сессионных экзаменов и вообще больше не посещал институт. Не может быть, недоумевал Сергей. Угу, кивнула девушка и нахмурила брови. Я помню его, он хороший парень, но замкнутый и очень ранимый. Как вам сказать? Не такой, как все. У нас тут люди, конечно, творческие, но его не приняли, он был одиночкой. Она стала говорить торопливо, сбивчиво. Я почему его запомнила, говорила скороговоркой Рената. Я как-то была в клубе, может быть, знаете, называется Холвей. Как, как? переспросил детектив. Холвей, повторила Рената. Он там играл как диджей, неплохую, кстати, музыку. Девушка подбирала слова. И, знаете, там случился такой неприятный инцидент, В общем, в него какие-то идиоты швырнули бутылку пивную, потом ещё раз разбили аппаратуру, милиция приезжала, но насколько я знаю, тем кретинам ничего не было. А скандал эти придурки устроили, так как считали, что ваш парень нетрадиционной ориентации, понимаете? Оскорбляли ещё, помню, так гадко всё выглядело. Сергей кивнул. В общем, с тех пор он и институт перестал посещать. Я не знаю, жалко его. Она вдруг прикрыла рот ладонью. Ой. «Я не должна была вам это говорить», — тихо сказала Рената. Сергей выдержал паузу, вздохнул. «Честно говоря, я в шоке», — заметил Сергей. «Простите, я не хотела», — растерянно ответила девушка. У сыщика завибрировал телефон. Он достал его. Посмотрел так, чтобы экран не попал в поле зрения секретаря. «Как вас зовут?» — спросил он. «Рената», — ответила девушка. Орената, мне пора, к сожалению, сказал Сергей. Срочное дело, я пойду, загляну в другой раз. Он поднялся со стула и направился к выходу. Я не знаю, может быть, не стоит об этом рассказывать вашему другу, крикнула ему девушка вслед. В дверях он столкнулся с деканом. Простите, сказал Сергей сухо и не задерживаясь, проскользнул в проём дверей. Ну хорошо, размышлял он, шагая к стоянке. Допустим, съезд ещё и в клуб. Что я там узнаю? Что наш собир не традиционной ориентацией? Я это уже понял. Мне надо знать, куда он собирался свалить. Но если он такой нелюдимый сыч, кого мне искать, чтобы подсказал? Вечером он был в клубе. Музыка гремела, молодёжь веселилась, девушки на сцене в закрытых купальниках задавали танцевальный ритм. Детектив сидел за столиком и присматривался к окружающим. Вы скучаете? услышал он милый голос. Сергей поднял глаза вверх. Перед ним стояла женщина. Красивая, восточная, с приветливой улыбкой на лице. «Скучаю», — согласился сыщик. «И если вы составите мне компанию, мне будет гораздо легче провести последний вечер в вашем прекрасном городе, перед тем, как отправиться утром обратно в Москву». «М-м, Москва!» — девушка присела рядом. «Еще одна столица на карте России». В руках у нее был напиток цвета старой бирюзы. «А как вам наша?» Они разговорились. Сергей рассказал, что толком Казань, к сожалению, так и не увидел. Промотался по работе всё время командировки. Она обещала в следующий раз устроить ему экскурсию. Сыщик похвалил клуб и сказал, что он почти похож на настоящий. Женщина мягко упрекнула его в столичном снобизме. Они проболтали пару часов, выпили по паре коктейлей. Сергей рассказал историю про своего друга, который какое-то время назад был на его месте и в этом клубе стал свидетелем неприятной сцены, когда в диджея бросали бутылки из-под пива. Полиция, скандал, в общем, он был в шоке, подытожил детектив. Неправда, ответила женщина. Скандал замяли. Полиции налили, всё хорошо закончилось. Больше всех жаль бедного мальчика, который стоял за пультом. Да? удивился Сергей. А он продолжает диджеить, в смысле, играть здесь? Женщина улыбнулась натянута. «У меня подружка есть, она сегодня не работает в выходной», — пояснила дама. «Она с ним общалась немного. Он, как бы это сказать, не совсем правильной ориентации. Да потому и скандал произошёл. Какие-то маргинальные подростки его затеяли. Может, знали, что... В общем, парень этот сказал ей после перенесённого позора, что свалит из нашей страны». Сергей изобразил удивление на лице. «И куда, интересно?» Не поверишь, засмеялась женщина. В Турцию. Куда? удивился сыщик. Женщина развела руками.